Северный дракон Трейер сын Трайна, внук Грейера из рода Северных драконов. Очень любил грозу. Взрослые порой ворчали на него, мол, что за забавы, а он зная себе, ловил молнии крыльями и улетал прочь от родного острова в самую непогоду. Особенно за него не волновались, но иногда порыкивали, чтобы не забывался. Впрочем, он летал к вечным льдам, правда, не спросясь. Запретили бы. Но и отец как-то по секрету сказал. В юности он тоже шалил. Даже на юг летал. Но там слишком уж жарко для их племени. И потом. Одно дело встретиться с роднёй в замке у моря, а другое лететь через полмира. Опять же, людей стало многовато. Везде эти их корабли, аэропланы, пушки. Честному дракону и податься некуда. Хоть и впрямь на луну улетай. Сегодня штормило. Трей разобрался довольно далеко от дома, но ни погода его не пугала. Сел себе на волны, сложил крылья на манер перелетной птицы, да и качайся себе вверх-вниз. шерсть не промокает, совсем как у тюленей. Помнится, кто-то из южных родичей обозвал северян гадкими лебедями за характерный изгиб шеи. Трейер не остался в долгу и нарек их земляными червяками за похвальбу. что они умеют, мол, в песок закапываться. Он тоже мог забраться под дюну, но не желал. Потом замучается отряхиваться. Другое дело в сугроб зарыться. В снегу ночевать тепло. Он поднялся повыше и потянулся. Хорошо, бушевала гроза, а ему того и надо. Потом распогодится, он поймает рыбину покрупнее или того же тюленя, перекусит. Теперь-то они попрятались. Ну да и ладно. Он пока что сыт. И домой. И тут Трейер увидел внизу корабль. Суденышко было небольшое. Насколько он мог разобрать сквозь дождь? Рыбацкая шхуна, скорее всего. Их много здесь в это время года. И что-то с ней было неладно. Трейер спустился пониже посмотреть. Ну точно. Стряслась какая-то беда. Справный капитан давно приказал бы убрать паруса. Да и вообще выправил курс. Шхуна же неслась по воле ветра. Волны били в борт. И она все больше кренилась, черпая воду. Изорванные паруса трепыхались на ветру. Мачты гнулись. Корпус трещал. И ясно, что бедняги долго не продержаться. Тем более впереди были фьорды. А шторм гнал шхуну именно туда. И почему люди сидят, сложа руки? Удивился Трейер, снижаясь. И тут же понял. Шхуна, в самом деле, брошена на волю волн. Он не заметил ни единой спасательной шлюпки. Видно, экипаж оставил корабль, поняв, что его не спасти. Это что ж должно было с ним случиться? Чтобы моряки предпочли утлые лодочки. И еще кое-как держащиеся на плаву шхуне. Трейер всегда был любопытен, поэтому спустился еще ниже. И мачта заметил две человеческие фигурки. из последних сил сопротивляющиеся стихии. Одну побольше, другую совсем маленькую. Кажется, люди пытались привязаться к мачте, но справиться с намокшими веревками было не так-то просто. «Как быть-то?» — сам себя спросил Трейер. «Так вот подхвачу, перепугаю насмерть. Хуже бы не сделать, а шхуну целиком мне не унести. Она ведь еще и воды начерпала. А, ладно». И он, сложив крылья, резко спикировал. Вовремя волна захлестнула палубу. Мачта с треском переломилась. И Трейер едва успел выхватить из ледяной воды маленького человека, не разобрав даже, кто это. Второй исчез в волнах. И как Трейер не искал его, найти не сумел. Скорее всего, человек запутался в тросах, когда полетел за борт, а потом, намокший текелаж, потянул мачту на дно. Тут и спасательный жилет не поможет. вот так слетал порыбачить. Подумал он, унося крылья в сторону ближайшего фьорда. Это ему буря нипочем. А человек запросто умрет от холода. Нита очнулась и сперва не поняла, где очутилась. Лежать было мягкое и тепло. И со всех сторон ее окутывало пушистое серое покрывало. Последним, что она запомнила, был крик отца: "Держись". Потом стылая морская вода и больше ничего. Покрывало вдруг зашевелилось и бесцеремонно вытряхнуло Ниту на холодные камни, скудно поросшим мхом. Она стояла на коленях, пытаясь проснуться. Попробовала подняться, потом посмотрела вверх и снова села. Похоже, ей довелось коротать ночь под крылом у северного дракона, того самого которого искал, да так и не нашел ее отец. Дракон изогнул шею, опустил голову и внимательно обнюхал боявшуюся тронуться с места девушку, щекоча дыханием и светло-серыми усами. Она готова была поклясться, что глаза его большие с вертикальным кошачьим зрачком вполне разумные. Нита не удержалась и потрогала гладкую шерсть. Если раньше не съел, так вряд ли сейчас схарчит. Решила она и снова протянула руку. Вообще-то щекотно. Сказал незнакомый темноволосый парень, убрав ее руку от своего лица. Ты как, жертва кораблекрушения, жива? Нита кивнула и еще раз. Отец был прав. Драконы умеют становиться людьми. Вот только, а папа где? Спросила она сиплым голосом. Это второй, который к мачте привязаться пытался. Уточнил юноша. «Извини, я не успел его подхватить. Видно, он сразу ко дну пошел. Я искал, но не нашел, в общем. Нырять с тобой я никак не мог. А что там у вас случилось?» «Я не поняла толком. Помотала головой Нита ежес на ледяном ветру. Незнакомец взял ее в охапку, пояснив...» «Так не замерзнешь. Уж извини. Но когда я дракон, то говорить не могу. А когда человек... «Меня маловато для обогрева». «Ничего. нитая всей кожи впитывала тепло. А папа, значит...» «Даже если он не утонул, так от холода умер». Ответил юноша. «Тут вода. Ты почувствовала? Мне-то все равно. А человек даже летом долго не выдержит. И не найдешь его уже. Тут акулы водятся, а им лишь бы пожрать. Так что с вашей шумной случилось? Куда экипаж подевался?» Нита помолчала. «Я не знаю», — тихо ответила она. «Давай, наверное, я с самого начала начну, а то ты ничего не поймешь». «Давай», — согласился Треер. «Только сперва мы уберемся с этой скалы. Шквал идет. Мне-то что, а ты замерзнешь. Да и не люблю я на камнях ночевать. Отойди, я превращусь. Потом залезай мне на спину и не бойся, не уроню». На берегу поговорим. Держись крепче. Ветер будет встречный. Нита удержалась. На спине у дракона было тепло. Густая, пусть и не очень мягкая шерсть загривка обволакивала. Стелилась по ветру. Мерно взмахивали широкие крылья. И девушка чуть не уснула. Хорошо. Как вцепилась в жесткие пряди, так и не разжала рук. Привязаться бы, да нечем. При себе ничего подходящего не оказалось. Стрейр поднялся над шквалом, потом рухнул вниз к надежному берегу, сел на воду и спокойно выгреб каким-то малоприветливым с виду скалам. Он сложил крылья, прикрывая ими наездницу, будто плащ-палаткой, отряхнулся по собачьей и двинулся в ущелье. Тут не чувствовалось порывов ветра и Нита расслабилась. Дракон скинул ее со спины, выцарапал из какого-то угла визанку хвороста И живо запалил костерок. «Ну вот, можно жить», — сказал он весело, снова став человеком. И выудил из стеной ниши пару банок тушенки. «Ты же голодная, наверное. Я-то по пути порыбачил. Долго ли? Держи-ка. Хлеба нет, только сухари. Ну да я их сейчас размочу и погрею». «Не надо. Я не привередливая. Отмахнулась Нита. «Так сгрызу». Разогретая тушенка и жареная рыба пахли восхитительно. «Ну давай, рассказывай, что у вас приключилось?» Попросил Трейер с набитым ртом. «Когда я тебя выудил, ты вообще холодная была и не шевелилась, еле отогрел». «У тебя под крылом было тепло. Невольно улыбнулась Нита. Я проснулась, как дома, под меховым одеялом. Уютно, так мягко. Я на ночь опять превращусь». Ты наших перепадов погоды не выдержишь. Предупредил он. Кстати, ты не испугалась? Не успела. Покачала головой девушка. И потом я знала, что драконы существуют. И что они не трогают людей без нужды. Папа? Папа тоже был в этом уверен. Он вас искал. Нас не так-то просто найти. Ответил Треер. Если мы этого не хотим. Прости. Я действительно не успел его выдернуть. Понимаешь, это в голове уложено. Сперва спасать маленьких и беззащитных детей, женщин. А сильные-то мужчины сами могут о себе позаботиться. Вот я и схватил сперва тебя. Думал, ты ребенок. Еще боялся помять сгоряча. Вы хрупкие такие. Ну что ты извиняешься все время? Нита помолчала. Папа искал вас не любопытства ради. Он, он хотел поймать хоть одного или убить. Ради науки. Воцарилось молчание. Ясно, сказал Трейер. Надо предупредить своих. Мы, знаешь, живем по старинке и все время забываем, что нам сто лет, как вам минута, а люди на месте не стоят. Папа такой был один. Помотала головой девушка. Ну или один из немногих. В вас никто не верит. Наверное, вы очень хорошо прячетесь. Ого. Особенно дядя Лирион хорошо прячется. Он размером с транспортный аэроплан, если не больше. Буркнул он, как вылетит из своей долины. Или дядя Фальк с женой. Эти вообще ненормальные. Я просил научить тем штукам, что они в воздухе выделывают. А они только смеются, говорят рано, мало еще для фигуры высшего пилотажа. Про южан я уж молчу. У них там в пустыне свое святилище есть, местные построили. Да и прадед Арниль, который с востока целый архипелаг присвоил и живет, не тужит. Непонятно, сказала Нита и поежилась. Выходит, вас не так уж мало? Нас довольно-таки много, хмыкнул он. Если я сейчас начну свой клан поименно перечислять, хотя бы начиная с прадеда Грира, до утра не управлюсь. Это я только про своих, а тех, кто из других краев, я и не упомню. Почему же тогда вас считают легендой? Не отставала девушка. Потому что мы так захотели, Серьезно ответил он. Тебе бы понравилось быть подопытной. Ну вот. Трейер помолчал. Здесь она знают, сказал он после паузы. Но чужакам не выдадут. Тут, знаешь, люди суеверные. Они считают, если выдать хранители, не будет больше удачи ни рыбакам, ни пастухам. Рыба и тюлени уйдут к другим берегам, олени перемрут или их волки вырежут. Пушного зверя не станет, женщины перестанут рожать, мужчины сделаются слабыми, негодными охотниками. Ты что дрожишь, замерзла? Нет, просто звучит это будто старинная сказка, причем жуткая. Это не сказка. У южан все точно так же. Там говорят, если выдать хранителя, женщины станут выбирать жалких мужчин. Верблюды не снесут простого вьюка с припасами. Оазиса занесет песком. И на западе мы высохнет трава. Не останется табунов и отар. Не сможет муж водить больше одной жены. Но про восток я не знаю. Честно сознался, Трейер. Не интересовался особо, но, наверное, все в том же роде. Наши родственники с побережья, ну там, неподалеку от столицы, тоже говорили, не выдаст их никто из поселка. Люди, я имею в виду, ни то не видать им удачи. Ни им, ни их потомкам. Сами драконы не мстят, мстит судьба и очень жестоко. Они молчали, глядя в огонь. Отец хотел покончить с этими суевериями, сказала Нита, обняв колени. Найти хоть одного дракона, поймать и изучить. Видел, может, на шхуне такую штуку. Не знаю, как называется. Вроде китобойной снасти. Там гарпун с меня размером, если не больше. А еще она может сеть выбрасывать. Большую такую, с грузилами. Нет, не разглядел. Помотал головой Трейер. Поддевившись людской выдумки, папа ее сам придумал, говорил, с ее помощью можно будет поймать дракона и доказать, что это все сказки и огромные крылатые звери всего-навсего каприз природы, просто неизученный. «Ты как будто и не горюешь по отцу», — произнес он, помолчав. «Я... У меня в голове никак не укладывается, что его не стало. Нита сутулилась. Можно расскажу?» Конечно, у нас принято вечерами сидеть у очага и что-нибудь рассказывать, сказки или были, неважно. Кстати, я Трейер, забыл назваться. А я Нита. Девушка вздохнула. Когда я была маленькой, бабушка рассказывала мне сказки о драконах. Много лет назад случилась война. Чужие аэропланы бомбили столицу и заодно их поселок, он же совсем рядом. И тогда хранители, она их так называла, вернулись и спасли людей, потому что жили на том берегу испокон веков, потом снова пропали. А это был прадедушка Бриан с женой и остальные. Сообразил Трейр. Но он уже пра пра прадедушка, он так удобнее. Все одно не упомнишь, кто кому кем приходится. Помнишь, я про замок сказал? Вот бабушка твоя. Видно, из поселка под ним. Наверное. Мама к этим историям спокойно относилась. А папа таких баек терпеть не мог. Он был ученый, И вот далось ему доказать, что драконов не бывает. А если бывают, то они неразумные. Ну, дикие звери. Все мое детство он пропадал где-то. Сперва, кажется, в степи. Но вернулся ни с чем. Ясное дело. Его в долину просто не впустили. Фыркнул Треер. У них там строго. Потом где-то на востоке. Но если он решил забраться во владение прадедушки Арниля, я ему не завидую. Он не рассказывал, где именно был. Просто вернулся, весь черный, измученный, постоянно на крик срывался, а подробности не рассказывал. Вздохнула Нитта. Потом он долго решал. На юг или на север отправляться. К тому времени и бабушка, и мама умерли. Мы остались вдвоем. Отец выбрал север. И ближе, и люди, в общем, понятные». «Ага», — хмыкнул Треер. «Да-да, поняла его девушка. Такие понятные, что умереть на месте можно». А я напросилась с ним. Вроде как помощница, с секретарем. «Зачем?» Нита помолчала. Я хотела увидеть живого дракона. Негромко сказала она, наконец. Неважно, северного, южного, степного. Главное, настоящего из тех, о ком бабушка рассказывала. трейры молчал. Ты верила, что мы существуем? Да. Я же говорю, бабушка рассказывала. Она сама вас видела. Я ей верила. Не зря, как видишь. Улыбнулась Нитта и снова поежилась. Холодно как. Я превращусь, будешь греться». Кивнул Трейр. «А что со шхоной-то случилось?» В «Третий раз спрашиваю». «Я не поняла», — ответила она. «Я была в каюте, когда началась буря. Папа спал. И вдруг наверху все забегали, закричали. То ли руль сорвало, то ли еще что. Я в морских названиях ничего не понимаю. А пока я папу разбудила, пока мы на палубу выбрались, Шлюпки уже спустили. И про нас, наверное, и не вспомнили. Нита шмыгнула носом. А ведь папа столько заплатил капитану. И еще прибавил, чтобы тот разрешил поставить на палубе эту гарпунную пушку. Вот как она называлась. Капитан ругался, что она слишком тяжелая. И у него не китобойная шхуна, а обычная раболовецкая посудина. Старая, к тому же. «Ясно. Может, из-за этой штуковины кораблик развалился», — кивнул Трейер. Если ее плохо закрепили, она, когда началась болтанка, могла сорваться и мачты повредить или еще каких дел натворить. И что дальше было? Папа велел надеть спальный жилет и привязаться к мачте, чтобы не смыло. Медленно выговорила Нита. «Там в каютах воды уже по пояс набралось». Понятно было, что нам не выплыть самим, но вдруг шлюпки еще не очень далеко отошли, а потом, потом меня накрыло с головой. Я чуть не захлебнулась, а следом почувствовала, я в воздухе, и мне страшно холодно. Сейчас тебе снова будет тепло. Усмехнулся трейер. Давай-ка я превращусь, а ты забирайся мне на спину и грейся. Под боком у меня спать не стоит. «Придавить могу». «Но не придавил же». «Так я тогда не спал. Полезай. горе не скоро утихнет». Он сменил облик, дождался, пока девушка устроится у него на загривке, а потом сложил крылья, как это делают лебеди, укрывая птенцов. Нита зарылась в серую шерсть и, согревшись, почти сразу уснула». Буря не утихала еще трое суток, то немного унималась, а то снова разгуливалась в полную силу. Можно было бы умереть от скуки за это время. Но трейер оказался отменным рассказчиком, и слушать его Нита могла часами. Этому всех детей обучают, пояснил он, потому как зимой ничего нет лучше, чем теплый очаг, добрая еда и хороший рассказчик. Вернешься это к смороза! Отогреешься и усядешься со всеми вместе. Женщины шьют или вяжут. Мужчины чинят снасти или мастерят что-нибудь. С пустыми руками разве что совсем маленьких детей увидишь. Рассказывают обыкновенно старики. Они всяко больше повидали на своем веку. Да и старинных историй знают, видимо, невидимым. А уж если это старый дракон, так он как возьмется говорить... Только к следующей луне и остановится, когда в горле пересохнет, Тогда он хлебнет как следует, да продолжит. Нита вполне в это верила. Обычно Трейр был немногословен. Но если уж пускался в рассказни, то откуда что бралось? Тогда ей вспомнилась бабушка. Она вот так же сидела, вязала что-нибудь и рассказывала старые-престарые сказки, которые Ните никогда не надоедали. Трейер, по его собственным словам, был еще очень молод для дракона, а выглядел, пожалуй, ровесником Ниты, может, чуть старше. Но ему имелось о чем поведать. Он даже бывал в стране вечных льдов, как тут называли покрывающую макушку планеты Редник. «Ничего интересного там нет», — приземлил Трейер девушку, когда она ахнула от восторга. «Лед кругом. Где гладкий? Где торосами?» Медведи белые бродят, тюлени иногда выныривают. Зимой, правда, небо сияет так, что глазам больно. Ну так это и отсюда хорошо видать. Ты про северное сияние? Наверное. У нас говорят. Снежная хозяйка наряды свои разглядывает. Выбирает, какое ей больше к лицу. Улыбнулся он. Если ясно, то видно, как звезды падают. Это тоже она шалит. Драгоценности свои рассыпает. Иногда бывает, Целую горсть швырнет. До того красиво, Что так и тянет лететь собирать. А весной, хоть ненадолго, А все расцветает. Как это? Поразилась Снитта. Так же не везде один только лед. Пожал плечами Трейр. Кое-где под ним земля есть. И вот поближе к границам вечных льдов, Когда он подтает, Она проглядывает, и цветы цветут. Здорово, наверное. Девушка мечтательно улыбнулась. Кругом лед и цветы. И я там однажды даже бабочку видел. Похвалился Трейер. Не знаю уж, каким ветром ее туда занесло. А поди ты. А люди туда никак не доберутся. Сказала Нитта и устроилась поудобнее. Сидела она на свернутой куртке Трейера. Сам он вовсе не мерз. А ей на голых камнях было не слишком-то уютно. Папа рассказывал, да и в газетах писали про экспедиции. Кто-то пропал без вести, кто-то погиб, кто-то еле выбрался. Лето короткое, а по осени корабли затирает льдами. На собачьих упряжках тоже не очень-то получается пробраться. Там одного корма с собой сколько вести нужно. Да, с крыльями оно как-то... сподручнее. Хмыкнул он. Аэропланы пока тоже как-то не справляются. Вздохнула она. Горючего не хватает. Да и ветра там непредсказуемы. А знаешь? Что? Может, оно и к лучшему. Медленно выговорила Нита. Должны же оставаться хоть какие-то места, где нога человека не ступала. Зная человеческое упрямство, точно могу сказать, рано или поздно Люди все истопчут, даже дно морское, даже твердь небесную. Присерьезно ответил Трейер. Небо не твердое. Девушка покосилась на него с опаской, и Треер невольно засмеялся. Конечно, нет, я же по нему летаю, мне ли не знать. Просто так говорят, сказал он сквозь смех. С древних времен тянется еще с тех пор, когда думали, будто звезды это гвозди. на которых небо держится. А так-то ни-то не думай. Мы не вовсе дикие. Знаем, что где-то там...» Трейр махнул рукой. «Есть другие планеты вроде нашей. Только пойди доберись туда». «Да уж. Если мы еще свою-то планету не истоптали, как ты говоришь, куда уж нам на иные миры замахиваться?» Вздохнула она и уставилась в огонь, обняв колени. «За топливом для костра...» Трейер летал куда-то далеко, приносил хворост и плавник, а сегодня вот приволок огромную корягу, которая теперь медленно тлела, обрастая чешуёй мерцающих черным угольев. «Вылетает тёту вот конья в гневе», — заявил он, когда Нита сказала, что деревяшка напоминает дракона из сказок, всего в броне, не мохнатого, как сам Трейр. «Она с юга, так-то чёрная». Но если ее довести до красного коленя, лишь бы не до белого, вот тогда прячься все живое. Завтра буря закончится. Сказал вдруг Трейр. Уже уходит. К рассвету небо будет чистым. Можно будет вернуть тебя к людям. А как ты это себе представляешь? Проще всего отнести тебя к нам. А там уговориться с рыбаками, чтобы доставили куда скажешь. Но это далеко и долго. «Сперва туда, потом обратно». Трейр покачал головой, и его черные глаза блеснули алым в огненных отблесках. «Или на ближайший берег. Оттуда ты сможешь сушей добраться». «Пешком разве что». Вздохнула Нита. «У меня из вещей только одежда и документы, и те промокли. Чернила расплылись. Ничего не разобрать. А все наши деньги у папы были». У меня разве что пара монеток в кармане завалялась. Один Гах не беспокойся. Отмахнулся Трейер. Но ехать тебе до самой столицы, верно? Далековато одной-то. А я туда не полечу, сама понимаешь. Показываться лишний раз нельзя. Разве что придумал. Что? Я тебя донесу до самого замка. До поселка, где бабушка твоя жила. Я там бывал, дорогу знаю. а оттуда уж до столицы рукой подать. «Вот здорово!» — улыбнулась Нитта. «Спасибо, Трейер!» «За что?» — ответил он белозубой улыбкой. «У нас, знаешь, как-то в обычае девиц спасать. А раз уж я тебя из моря выловил, то до дома доставить в целости и сохранности просто обязан». «Спасать?» — удивилась она. «Разве не похищать и требовать выкуп?» «Это у твоих земляков». пояснил Трейр. Мы-то проще будем. У нас такое не заведено. Сама посуди. В замке от всяких рыцарей обороняться удобно. А у нас откуда замки? И зачем? А как же? Везде говорится, что драконы крадут. М -м -м, невинных девиц, так? Осторожно спросила Нита, чувствуя, что ступают на скользкую дорожку. Мои земляки выбирали девушек благородного происхождения. Но это и понятно. Всех старались выдать замуж, ну, нетронутыми. Подсказал он. Но это никак не связано. Просто за принцессу выкуп давали больше, а рыцари к ним на выручку являлось не сосчитать. Скучно же. А тут такое веселье. Да и прибыль не дурная. В самом деле, кто придет сражаться с драконом из-за крестьянки? Пробормотала Нита, одной больше, одной меньше. Кто их считал? Ну, разве что жених ее или братья явятся с вилами и топорами. А что они против таких, как ты? Точно так. Весело подтвердил Трейер. Нет смысла таких девушек воровать. Они и сами частенько ну, не возражают. Так и говорят, мол, прилетел хранитель, осенил крылом, а если еще ребенок родится, так у нее от женихов отбоя не будет. «Да, я помню, бабушка про такое говорила. Девушка хлопнула себя по лбу Но я думала, это суеверие. Хотя ведь у каждого суеверия есть какая-то основа, так?» «Наверное. Я как-то об этом не задумывался. Но знаешь...» Задумчиво сказал он. «Многие люди из тех, в ком течет капля нашей крови, чем-то да выделяются. Вот, к примеру, во время той самой войны о которой тебе бабушка рассказывала. Я познакомился с мальчишкой из ее деревни. Жителей тогда в замке укрывали. А я? Я без спросу за взрослыми увязался. Добавил трейер? Справедливости ради. Мне всыпали горячих, а потом приставили за этими людьми присматривать, чтоб под крыльями не путался. Вот я с ними и разговорился. А когда мы улетели... Он сказал, что обязательно прилетит меня навестить. Вот только вырастет и придумает такой аэроплан, чтобы мог садиться на лед и ехать по нему. С полозьями вместо колес или поплавков. Знаешь такого? Погоди. Нита сжала виски пальцами. Ты что, господини Фриенси говоришь? О том, что изобрел аэросани, которые еще и летать могут? Ага. Правда, он для меня как был в так и остался. Ухмыльнулся Трейер и поворошил угли голой рукой. Коряга вспыхнула ярче. И не, еще и летать. А сперва летать, а потом уже ездить. Крылья же складные. Сел, убрал их и езжай себе. Или плыви. И если вместо лыж или коньков поплавки прикрутить. Помню, как он впервые к нам прилетел. Расскажи. Загорелась девушка. Да что там рассказывать. Сидим себе обедаем. Вдруг прибегает мой младший брат. Кричит. Идите, гляньте. Что за диво летит. Вышли впрямь. не дракон, не аэроплан. Чудо какое-то. С пропеллером. На борту кошка черно-белая нарисована. Трейр улыбнулся еще шире. Садится это прямо на лед. Тормозит, разворачивается лихо. Аж крошка из-под лезвия полетела. Выпрыгивает из этого чуда техники пилот. Лица не разберешь, очки же. Шлемофон, капюшон меховой. И кричит. «Трейер, ты где?» Я обещал прилететь в гости. «А ты?» А я говорю. «Что-то долго ты собирался?» «Уж двадцать лет прошло. У меня праздничный стол обледенить успел». Вот так. Трейр вздохнул. Он умер недавно, я слышал. Да, кивнула Нитта. Он же немного моложе моей бабушки был. Да еще ведь сам свои френни испытывал, пока здоровье позволяло. Ни одну катастрофу пережил. Его дело сыновья унаследовали. Продолжают в том же духе. Они хотят до полюса добраться на этих вот аэросанях. Их я встречу и даже провожу. Серьезно сказал он. Знаю обоих. треер. а почему он эмблемой своей компании кошку сделал, не знаешь?» Полюбопытствовала она. ни птицу, ни дракона даже, а именно кошку». «Знаю, конечно. Когда люди уходили из деревни в замок, то бросали все пожитки. Не по силам было тащить, а он попросил разрешения взять с собой кошку. Она была трехлапая, охотиться толком не могла и погибла бы одна». Трейр улыбнулся уголком рта. Ему позволили, конечно. Ну и прочие натащили с собой кошек, собак, кур даже. Кошка эта еще долго прожила. Фрэнни ее своим талисманом считал. А еще с ним всегда летал черно-белый кот. Кто-нибудь из ее потомков. Вот оно что! Протянула Нита. Когда газетчики его об этом спрашивали, он никогда не отвечал. Трейр! Что? Тяжело жить вот так. Так это как? Вы сходитесь с людьми, дружите с ними. И не только дружите, а потом? Потом они умирают от старости. Выпалила Нитта. Скольких же вы теряете за свою жизнь? Почему теряем? Недоуменно спросил Трейр. Мы их находим. Они навсегда остаются с нами. Конечно, если уходят друзья и любимые, это всегда больно. И неважно, человек это был дракон или кошка о трех лапах, но память-то моя при мне, и я прекрасно помню Фрэнни, и то, как у него горели глаза, когда он придумывал что-то новое, и все наши разговоры помню, и то, как я ему вечные льды показывал с высоты ночью, когда северное сияние во все небо развернулось, и звезды сыпались, а он даже говорить не мог от восторга. Только цеплялся за меня и вопил что-то. Простыл, конечно, дурень, что в на морозе разевают. Он помолчал и добавил. Бывает и такое, конечно, когда без кого-то жизнь вовсе не мила, но судьба, она хитрая, подкинет такое дельце, что в раз помирать раздумаешь. И такое бывало. Не со мной, правда, но уж поверь на слово. Верю. Нита неотрывно смотрела в огонь. А я, знаешь, никак не могу поверить, что папы больше нет. Думаю и думаю, а вдруг его все-таки успели подобрать, шлюпки вернулись, или другой корабль мимо прошел. Вдруг он выжил, и сейчас лежит в горячке, и некому за ним досмотреть. Или думает, что это меня нет в живых, и что виноват в этом он, не позволил бы мне отправиться с ним. Я не утонула бы. Знаешь что? Вздохнул в который раз уже подумав, что женщин ему понять не дано. Тебе надо поменьше думать. И давай-ка спать. Завтра подниму до рассвета. Доберемся до островов. Там передохнем до вечера. А дальше я ночью полечу. Не то заметят, чего доброго. Он мне приснился сегодня. Не слушая, продолжала Нита. И я испугалась. Потому что папа меня к себе звал. А как именно? Ла постоял и размахивал обеими руками, кричал что-то, но я не слышала. Слишком сильный был ветер, сказала она. Я почти не умею читать по губам, но вроде бы выходило, что он мое имя выкрикивает. Где он был-то? Нахмурился Трейер. На берегу или где? На корабле. Подумав, припомнила Нита. Но не на той шхуне, нет. Та была облезлая. Сразу видно. Послужила на своем веку. А тут перила чуть ли не золоченные. А еще дым виден был. Мачты голые и дым. Странно как. Что странного? Есть же парусники с двигателем. А то ветер стихнет. Так ему что, на веслах идти? Фыркнул он. Интересный сон. А с какой стороны солнце было, не помнишь? Справа, спереди. Высоко уже стояло. Но явно не перешло зенит. Ответила она. Это уж я могу определить. И я еще щурилась, потому что глаза слезились. Ветер был прямо в лицо. Очень сильный. Погоди, тогда странно выходит. Отчего бы паруса не поднять? Подозреваю, ветра не было. Просто ты сидела на мне. Улыбнулся Трейер. А когда я лечу быстро, человека с моей спины издуть может. Вот оно что. А и верно. — сообразила Нита. У папы даже волосы не взъерошились. Но все равно странный сон. — Может, и ищи. Пожал он плечами и легко встал, будто и не просидел, поджав ноги часа два не меньше. — Проверим. А теперь спать. Нита кивнула и, выскочив на минутку из большой пещеры, невозможность помыться приводила ее в отчаяние. Но хоть немного пресной воды сочилась из трещины на камнях. И на том спасибо. Привычно уже взобралась по подставленной лапе. И подумала, что, наверное, мало кому доводилось ночевать на спине легендарного северного дракона. И у нее тоже осталась ночь, или, может быть, две. Ей очень хотелось упросить Трейера взять ее с собой, показать с высоты фьорды и суровое северное море, и ледяные горы, как он говорил о своем друге. Нита невольно позавидовала. Фриенс видел полярные льды в свете северного сияния. Видел черное небо, по которому снежная хозяйка горстями рассыпала свои бриллианты. Трейр бы согласился наверняка, что, до прочего, Нита от чего-то совершенно не опасалась совершенно незнакомого мужчины. А он и поводов к тому не давал. И если прикасался к ней, то случайно. Или как тогда, чтобы согреть. Вот и все. И не подсматривал, когда она, дрожа от холода, кое-как смывала себе морскую соль студеной водой из родничка. Вот уж точно не человек. Попросить или нет, трейер, шепнула она, и дракон поднял большую голову. Скосил на нее глаз, золотой, с отразившимися алыми искрами костра. Нет, ничего, спокойной ночи. Он кивнул и свернулся поудобнее. обвив себя хвостом, как огромный кот.